про любовь. Марина редкая красавица. Высокая, худощавая, но фигуристая, с явной примесью азиатской крови где-то в третьем колении. Скулы высокие, острые, и шея, знаете, такая вот с ямочками у ключиц, какая бывает только у очень породистых женщин. Длинные прямые волосы, такие тяжёлые, что когда она завязывает их в хвост, голова откидывается назад. А Марина и без того гордая и неприступная. В общем, шамаханская царица и нора в подстать. Марина в Москве сидит в тюрьме на печатниках уже седьмой год, и конца этому не видно, а всему виной красота. В Марину серьёзно маньякально влюбился следователь. Знаете, такой вполне молодой мужичонка, у которого в детстве не было рогатки. И не потому, что за книжками сидел. Есть такой довольно распространённый тип шмальчиков, которых никто никогда не замечает, с которыми смертельно скучно, и чем они занимаются в отсутствие интереса и к чтению, и к рогатке, никто не знает, потому что никому неохота знать. Потом они подрастают, окончавывают лет за 8 какой-нибудь заушный вуз, сами по утрам гладят себе вельветовые брюки, наводя на них стрелки, и идут себе на работу, в прокуратуру или в следственный отдел. И вот там они с оттяжечкой мстят всему человечеству, попадающемуся в их уголовное производство. Особенно успешным, красивым и умным, а уж с особым наслаждением, талантливым. Вот к такому парню в вельветовых брюках с наглаженными стрелками и попала красавица Марина. Однако красавица Марина на воле была далеко не ангелом, это если мягко сказать. Отличница, школа с золотой медалью, приехала покорять Москву в лихие 90-е из далёкой республики в Средней Азии. Получила прекрасное юридическое образование, но работу найти не могла. Было всё: и полы мыла, и посуду в забегаловках, но поднялась на очень сомнительных сделках, которые проворачивали настоящие бандиты под крышей одного из заммистров МВД. Он и сейчас, кстати, на службе. Всё там же. В один прекрасный момент, когда у замминистра начались неприятности по службе в связи с первым эпизодом маркировки в высших эшелонах, то есть в 2008 году, братва Марину и сдала. И не одну сдала, а вместе с нотариусом. Он как-то несколько месяцев сидел в одной камере с моим мужем. Мир тесен, здрасте. Красавицу Марину и ментовского нотариуса обвинили в организации преступного сообщества – А это от 15 до 20 лет или пожизненное, между прочим. Для такой статьи потребен суд присяжных, и таковой суд и Марину и нотариуса оправдал. И полетел нотариус с белым лебедем обратно в нотариат. Но Марина красавица, а у следователя она мертва стрелочки к вельветовым штанам пришпаренные. И началась у них странная любовь, и много-много уголовных дел её сопровождающих. В рамках первого уголовного дела Марине предъявлялось мошенничество в особо крупных размерах. И это обвинение Марина заслужила и признала. Но и та самая организация банды, чего Марина признать никак не могла. Присяжной стала быть организацию банды от Мели, а по мошенничеству Марина и не сопротивлялась. Получила заслуженные 9 лет и отбыла, как положено, по этапу на зону. Не успела там толком обжиться, характеристику для условно-досрочного освобождения заработать, как вновь затребовал ее строгий следователь в вельветовых стрелках. Для проведения следственных действий. Соскучился. Вернули Марину на Централ в печатнике. И следователь тут же ей вменил еще 16 эпизодов по резиновой статье мошенничества. Туда вообще все что угодно можно впихнуть. И нате, пожалуйте, второе уголовное дело. Опять следствие, опять обвинение, опять суд, и опять суд присяжных, потому как не забыл вельветовый следователь в нофе вменить и организацию преступного сообщества. И опять суд присяжных оправдывает Марину по сообществу, но путём частичного сложения срок уже десяточка. Идут годы. Следователь расследует, Марина сидит, пока апелляция, кассация туда-сюда, новый приговор вступает в силу, и Марина вновь собирается на этап. Но не тут-то было. Вельветовые штаны отложили новый эпизодик для третьего отдела. Он не может без неё. Вся тюрьма знает, весь следственный отдел, да и привыкли уже. Окликают, когда идёт он по тюремным коридорам в следственный кабинет. К зазнобе. Ага. Многие посетители централа в Печатниках видели большой портрет красавицы Марины на заставке компьютера следователя, когда приходится брать у него разрешение на свидания с заключёнными и подследственными. Сидит, медитирует, смотрит, шепчет что-то портрету. Давно бы уже красавица Марина отсидела свой срок или вышла условно-досрочно из зоны. Да штаны вельветовые не пускают. приберегая маленькие кусочки эпизодики десятилетней уж давности для нового дела, чтобы расследовать, расследовать и расследовать. И сделать с этой любовью ничего нельзя. Никогда не смогут они соединиться, хотя бы для утоления страсти. И дело не в том, что он следователь, а она аферистка. Счастливых случаев таких мезальянсов пруд пруди. И ничего, утоляют люди пыл, иные даже семьи создают. Но это не наш случай». Марина лесбиyanka. Он знает.